Марийские народные сказки Как мужик отдавал бычка грамоте учиться Отелилась у мужика корова бычком и решил мужик того бычка продать Привел теленка в город на базар, стоит, торгует, никак продать не может Очень маленькую цену дают за бычка Вдруг подошли к мужику какие-то мужчины и говорят «Ты, старик, не продавай бычка, а отдай его грамоте учиться» Сейчас продашь, выручишь самое большие 3 рубля. А выучится твой бык грамоте, будет вас со старухой на старости лет кормить. Прикинул мужик в уме, что выгоднее, и решил отдать бычка в учение. Да вот беда, не знаю, где берут бычков в учение, говорит мужик. Мы знаем, отвечает мужчина. Оставь его нам, а уж мы похлопочем, определим, куда надо. Отдал мужик бычка тем людям, вернулся домой довольный. «Ну, старуха», — говорит жене, — «определил я нашего бычка грамоте учиться. Детей у нас нет, а бычок вырастет, выучится и будет нас с тобой на старости лет кормить». «Вот и хорошо», — обрадовалась старуха. Через месяц пошел мужик в город бычка проведать, разыскал на базаре тех людей, которым его оставил, спрашивает. «Как мой бычок поживает?» «Хорошо поживает. Понятливый к ученью оказался твой бычок». Поблагодарил мужик добрых людей еще раз и вернулся в деревню. Прошло два месяца, и опять собрался мужик в город бычка проведать. Пришел на базар, отыскал людей, которым бычка оставил, и спрашивает. «Ну, как теперь идут дела у моего бычка?» О — -о -о", говорят люди. «Выучился твой бычок грамоте, стал большим начальником». «Вот это да!» — удивился мужик. «Как же мне с ним повидаться?» — Повидаться с ним можно, — отвечают люди. — Иди за нами, отведем тебя к бычку. Привели они мужика в управу. — Вот здесь твой бычок служит. Самый большой начальник тутошней конторы — земский начальник. Отыскал мужик в управе земского начальника, поздоровался с ним и спрашивает. — Ну, бычок, как дела? Земский начальник даже присел от удивления, а мужик гладит его по спине, по голове и ласково приговаривает. «Бычок ты мой, бычок! Вот ведь каким стал бычок! Старался, хорошо учился, на большого начальника выучился!» Земский руками отмахивается, ногами отбрыкивается, а мужик от него не отстает. Лопнуло терпение у Земского, вскочил он на ноги и закричал. «Да ты, мужик, с ума сошел! такой секой да А мужик его уговаривает. «Неужели хозяина не признаешь? А ведь я тебя от ножа спас!» «Ну ладно, если меня не признаешь, приведу к тебе твою матушку!» «Вернулся мужик в деревню», — говорит старухи. «Наш бычок большим начальником сделался. Только меня он теперь признавать не хочет. Придется привести в город корову». Привел мужик в город корову, встал под окнами земской управы. Корова мычит, мужик земского начальника выкликает. «Эй, бычок, меня не признаешь, ладно?» «А мать родную грех не признать!» Выглянул в окно земский начальник, закричал на мужика. «Пошел отсюда, дурак! Какой я тебе бычок!» Набежали сторожа и прогнали мужика в зашей шею. Побрел мужик, повесил голову и думает. «Вот ведь какие нынче бычки пошли неблагодарные! Лучше бы я его продал тогда!»